Эпилог Мартина, спустя три года. Хорошо, мы с тобой погуляли, вздохнула Рита. Ноги отваливаются, руки ноют, а душа просто поет. Вот что шопинг и спа животворящий делает. У тебя точно руки вот-вот сейчас отвалятся от пакетов. Ну, куда тебе столько купальников? покачала я головой. Подруга, я впервые за три года планирую выбраться в теплые края. «Я за три года знаешь, сколько должна наверстать?» Рита опустила пакеты на пол гостиной, разулась и с довольным видом прошлась вдоль них. Гордо тряхнула волосами. «Да, я взяла не один купальник, не три и даже не пять. Красоты должно быть много!» протянула она, крутанувшись возле огромной зеркальной стены. «Чтобы все просто аху!» «Охренели от моей сногсшибательной красоты и стройности!» Добавила она тише, зная, что в нашем с Гошей доме дети. «Рит, мне кажется, ты даже слишком постройнела. Пора набрать один-два кило в стратегически важных местах». «В стратегически важные места я себе силикон чпокну, если на отдыхе мужика не подберу нормального. Что за жизнь такая?» «Ни одного нормального свободного мужика». «Одна не кондиция, млин. Вот недавно Ритка собрала на резинку высокий хвост, подхватила несколько пакетов с подарками для моих принцесс и принялась рассказывать очередную историю о том, как она неудачно на свидание сходила. Я слушала и смеялась с ее слов. «Наверное, ты это в новую книгу включишь. Ждать новый хит «Нонфикшн» в твоем исполнении?» «Не знаю, еще не говорила с редактором». «Он мне пока только передачу на радио подсовывает. Радио эфир онлайн», — добавила она. «Сомневаюсь я что-то». «Почему? Ты же не боишься выступлений? Тем более по радио». «Не знаю, предчувствие. покачала она головой. «Думаю, как бы отмазаться, но в договоре четко прописано. Вряд ли удастся соскочить, если только не изобразить». Будто я слегла с новой версией короны. Тьфу на тебя! Не говори так никогда. Я ущипнула подругу за талию. Она хихикнула. Мы вместе отправились посмотреть, чем заняты мужчины в окружении моих рыженьких принцесс. Сегодня у нас с Гошей так называемый день отца. Один раз в месяц я оставляю всех детей ему и отправляюсь гулять. Могу лежать в спа, на массаже или побыть у подруги в гостях. Съездить в другой город на один день, на интересное представление, просто потратить весь день на шопинг или просто провести его за любимой книжкой и сериалом. Меня в этот день трогать нельзя. День отца, значит, отец и разгребает. С тремя принцессами. Все-таки трое. Это стало ясно на скрининге в 12 недель. Три рыжеволосые кнопки, родившиеся раньше срока. Я не хотела соглашаться на Кесарева. Но когда врач убеждал меня, что это будет самым верным и правильным, учитывая мою хрупкую фигуру и многоплодную беременность, все и началось в тот день. Кесарева сделали экстренно, но без негативных последствий. Еще бы! Гоша бы из врачей все душонки вытряс. Три рыжие красотки, папины любимицы, Марина, Дарья и Алена. Я уже издалека слышала их звонкие голоса. Скорее всего, красотки снова запрягли папу в упряжку вместо коня, и он возил девочек в небольшой карете по огромному залу. Я заглянула за дверь, смотря, как Аленка пыталась надеть взмыленному отцу на шею уздечку, а две другие хохотушки дрыгали ногами в ожидании. «Папа, скоти! Папа, скоти!» — хлопали обе. Скачи, папа, скачи, хмыкнул издалека Мирон, который строил из огромного конструктора замок, очевидно недавно разрушенный. Может быть ты? спросил Гоша, вытерев пот со лба рукавом рубашке. Не-не, моя очередь замок собирать, юркнул за стены постройки Мирон. Не могу найти окно, завалилось куда-то. Долго ты строишь? засомневался Гоша. Время только тянешь, да? «Нет, я честно-честно ищу!» Мирон хитро пнул носком окно от замка под шкаф. Я не выдержала, рассмеявшись. «Вот и мама!» Внимание собравшихся переключилось на меня. Ритка похлопала меня по плечу со словами. «Везет тебе, подруга!» Вздохнула она. «Я пока на стол накрывать начну, а ты со своими здоровайся!» Рита не стала смотреть, как меня целует любимый, и толпой окружают любимые детки. Ей пока с женским счастьем повезло лишь наполовину. И то она упорно отмалчивалась о том, кто его автор. Но, кажется, я и без этого догадывалась. «Сколько раз говорила. Приведи». Нет, упорно держалась в стороне. Как будто опасалась, что Гоша с одного взгляда обо всем догадается и расскажет, кому не следует. «Упрямая». За ужином Рита постоянно отвлекалась на телефон отвечая на сообщение няни, заторопилась домой раньше, чем обычно. Пока мы с ней болтали, Гоша присматривал за девочками, пока пили тыквенно-морковный сок. Между левым ухом и плечом Гоша удерживал телефон, разговаривая с приятелем, а правой рукой ловко вытирал их запачкавшиеся носики. Кто-то бы сказал, что девчонки на одно лицо, но мы с Гошей их различали легко. Вот сейчас Даша поцеловала папу в щеку, заявив, «Я тебя любу!» «Я тебя тоже люблю, сильно-сильно!» отозвался он и рассмеялся. «Не тебя, кот! Тебя я просто буду рад увидеть! Сто лет тебя не видел! Что? Еще и волк появится! У него что, с законом все стало гладко? Решил появиться? Или снова пустые обещания? Ну-ну!» Рита вздрогнула, посмотрела немигающим взглядом в сторону Гоши. Тот попрощался с приятелем и спросил, как ни в чем не бывало. «Рита, тебя подбросить?» «Спасибо, я на такси. О чем ты говорил с Котовым Захаром? Волков Савелий в городе?» Спросила она ровным голосом, пожалуй, даже слишком ровным. «Скоро будет, а что?» Невинно поинтересовался Гоша. «Да так ничего. Все пока. Целую всех-всех-всех. Не провожайте, дорогу сама найду». Подруга быстро ретировалась, Даже не стала ждать, чтобы я надела шубку и отправилась ее провожать. — Что это сейчас было? Какая муха ее укусила? — спросил Гоша. — Да так, никакая. Сколько уже времени? — Ого! Пора кое-кого умывать и гнать в койки, да? — Ритка твоя не зря побежала так, что пятки сверкают, да? — поинтересовался Гоша. — Не знаешь, почему? — Ничего не знаю. Пойдем, будем укладывать рыжулик спать. Сегодня будет непросто. Они разыгрались, зевнул Гоша. Мирон потащил свою любимицу, самую звонкую хохотушку Аленку, напивая ей. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю, не то серенький волчок вдруг укусит за забачок. А, протянул Гоша, хлопнув себя по лбу. — Кажется, я кое-что понял. Причем тут появление волка. «И скорый побег Ритки. Я прав? Прав?» «Это лишь наши догадки. Сами разберутся». «Мда... Если все так, как я думаю, наш волчок твою Ритку не то что за бочок покусает. Слопает». Гоша взял на руки Дарью. Мне досталась Марина. Самая спокойная, которая засыпала мгновенно, сразу после ужина. Иногда даже сидя за столом. Гоша немного отстал. Мою спину и задницу опалило его собственническим жадным взглядом. Я оглянулась, шикнула. «Гоша!» «Что?» — хмыкнул с аппетитом. «Я просто примиряюсь. С какого лакомого кусочка стоит начать?» «Только ради бога презервативы возьми». «Боюсь, я про них забыл». «Гоша!» «Да шучу я, шучу. У меня там запас. Ого-го! Все в дело пущу». — похвастался, добавив, — потому что люблю. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.